Возле набережной действительно стояла ржавая приземистая баржа. Ухо на самом малом ходу подошел к ней, обогнул корму и увидел в гранитной стенке набережной позади баржи полукруглую арку, уходившую в таинственную темноту. «Ой, куда это мы?» – испуганно вскрикнула Лола, когда Ухо направил нос катера в этот темный проход. «Мы же разобьемся! Мы же застрянем! Мы же сядем на мель!» Ни Маркиз, ни уха не удостоили ее ответом. Катер медленно вплыл в темноту. По сторонам от него едва слышно плескалась темная маслянистая вода. Впереди зияла непроницаемая темнота. Ухо включил прожектор, и стала видна уходящая в неизвестность бетонная труба с покатым сводом. Эта труба медленно заворачивала налево. По левой стене трубы через равные промежутки были овальные проходы, заложенные кирпичом. «Тормози!» скомандовал Леня, дотронувшись до плеча рулевого. Ухо сбросил ход до нуля, а потом дал самый малый назад, чтобы погасить инерцию катера. Теперь и Лола увидела, что кирпичная кладка одного из проходов была разобрана, за ней темнел уходящий влево и вверх коридор. «Ну что ж», — удовлетворенно проговорил маркиз, сверившись с чертежом бывшего завода, «теперь ясно, что я не ошибся. Мы не ошиблись». Он взглянул на Лолу. «Наши конкуренты запланировали операцию именно так, как мы и думали. Они разобрали стенку и в понедельник привезут сюда настоящего Воропаева, пронесут его через этот проход прямо в бизнес-центр, чтобы в нужный момент убить его и подменить им своего человека. По крайней мере, таков их план. Но мы внесем в этот план свои коррективы, мы приплывем сюда раньше и будем ждать их на месте». «Но их, может быть, много?» — испуганно проговорила Лола. «Лолочка», — Леня удивленно взглянул на свою боевую подругу, — «когда я полагался на чистый перевес или на грубую силу?» «Наша сила вот здесь!» — и он выразительно постучал себя по лбу. «Лучше напомни мне, в каком спектакле героя держат в тюрьме, в каземате, в мрачном каменном мешке?» «Мария стёрт», — ответила Лола, не задумываясь. «Кстати, я ее играла, и с большим успехом. Правда, во втором составе, но это не неважно. Как мне шел ее знаменитый воротник?» «А что, она и в камере носила платье с таким воротником?» — Удивленно спросил Лёня. Режиссер решил, что так будет эффектнее, и снимали с меня воротник прямо на плахе. Публика рыдала». Впрочем, это не важно. Нам нужно раздобыть фрагменты декораций к этому спектаклю. У тебя остались знакомые в театре? Разумеется, — фыркнула Лола. Варвара Семенна всегда ко мне хорошо относилась. Отлично. Попроси у нее пару щитов, из которых составляли стены тюрьмы. Постараюсь. А нам с тобой, — маркиз повернулся к уху, — придется немного поработать с перфоратором. Ты ведь его прихватил? «Само собой!» «Кажется, настал момент откровенно поговорить с господином Чурила», — сказал маркиз коту, сидящему у него на коленях. Аскольд сменил гнев на милость, поверив, что с большими собаками его хозяин общался не по своей воле. Сейчас он приоткрыл изумрудный глаз и даже перестал мурлыкать. «Что ты хочешь спросить, для чего мне Чурила, когда мы с Лолой прекрасно работаем вместе?» «Видишь ли, Аскольд, я думаю, что нужно подключить его ресурс». «Лолку я не хочу брать на дело, это слишком опасно. Кроме того, нужно кое-что выяснить». Аскольд потоптался немного лапами, улегся поудобнее и снова замурлыкал. Аленя набрал номер, который дал ему в свое время Сергей Чурила. «Химчистка-аквилегия», — ответил приятный женский голос. «Чем могу вам помочь?» «Я бы хотел узнать, готов ли мой заказ. Серый мужской плащ на клетчатой подкладке». Леня смущенно помедлил. «Размер пятьдесят шестой». «Минуточку», — ответила девушка, — «я вас переключу». И тут же в трубке раздался строгий голос. «Слушаю вас». «Это я хотел бы вас послушать», — вкрадчиво сказал Маркиз, «и задать кое-какие вопросы. У меня, знаете, накопилось». «А вы можете мне кое-что прояснить?» — в голосе Чурила послышался интерес. «Тогда не по телефону». «Разумеется, не по телефону», — весело сказал Лёня. «Только в этот раз в прачечную не полезу, слишком долго, и тетка там меня обругала. Теперь встречу организую я». Не, так не пойдет. Я работаю только по своим правилам». «Слушайте, что вы так шифруетесь?» — недовольно заговорил Лёня. «Вы ведь теперь не на службе, свободный человек. Теперь вам не нужно соблюдать конспирацию. Если вашего бывшего шефа и похитят, то вы за это ответственности не несете. Или уже устроились куда-то?» «Нет, конечно». «Ну ладно, я согласен». Маркиз подмигнул коту. «Всегда полезно сбить собеседника некоторую спесь, не в его правилах говорить людям гадости. Но он хорошо помнил». При каких обстоятельствах произошло их знакомство с этим человеком? Как его, Леню Маркиза, похитили из парикмахерской, как какого-нибудь полного лоха? Нет, такого Леня простить не мог, никак не мог. Значит, запоминайте, никаких записей. Ваш номер Д-143, ровно в 2 часа 15 минут». Сергей Чурило вошел в Сбербанк, что находится на Большом Самсуньевском проспекте, и посмотрел на часы. Оставалась минута до назначенного времени. На мягких зеленых диванчиках сидели озабоченные клиенты, дожидаясь своей очереди. Секундная стрелка завершила свой оборот, и женский громкий голос провозгласил «Номер Д-143, окно 18». Чурила прошел вдоль ряда окон и притормозил, поскольку окон было всего девять. «Вам туда», — негромко сказала девушка в зеленой форменной блузке и показала в узенький коридорчик. Чурила послушно свернул, куда сказали, сделал несколько шагов и наткнулся на дверь с нарисованными двумя нулями. «Вам туда», — сказала неизвестно откуда взявшаяся уборщица с красным пластмассовым ведром. В туалете мужчина в форме сантехника разложил на полу возле унитаза свои инструменты. «Вам туда!» — сказал он, не поднимая головы, махнув рукой в сторону окна. Окно было довольно большое, железной решеткой, поскольку находилось на первом этаже. В данный момент решетка была снята и стояла рядом. Чурила без труда вылез в окошко и оказался во дворе. Окна Сбербанка, выходившие во двор, были зарешочены, бронированная дверь наглухо заперта. Во дворе не было ни души, только возле дома напротив стоял новенький микроавтобус с надписью на борту «Молокозавод Маркизовский». Чурило усмехнулся и направился к микроавтобусу. При его приближении задние двери гостеприимно открылись, и Леня Маркиз пригласил его внутрь. «Что за цирк?» — проворчал Чурила, устраиваясь на коробках, наваленных внутри микроавтобуса. «Мне захотелось немного вас подразнить», — усмехнулся Маркиз. «Организовать весь этот, как вы выразились, цирк было совсем нетрудно. Нашли время!» — буркнул Чурила. Парень с оттопыренными ушами закрыл двери, затем сел за руль, и микроавтобус выехал со двора. «Не знаю, как вы, а я времени зря не терял», — обиделся Леня. «Если бы вы не страдали легкой паранойи, а честно сказали мне, кто такой ваш бывший шеф и для чего он прибыл в Петербург, я бы мог потратить на дело гораздо меньше времени». «Так вы все-таки выяснили». «Разумеется. Я же сказал вам, что я профессионал». Лёня сделал над собой усилие, чтобы убрать из голоса хвастливые нотки. Но если бы его слышала Лола, она бы только подняла брови. «Дескать, Лёнечка, ну когда же ты повзрослеешь?» Фамилия вашего шефа Воропаев. Он... «Не буду вас волновать», — усмехнулся Лёня, заметив, как вскинулся Чурила. «Уж поверьте, я знаю, кто он. И знаю, что прилетел он из Швейцарии, чтобы подписать очень важный документ». «Контракт, если хотите. И знаю, с кем». «Этот человек прилетел в наш город издалека, с другого континента. Не буду называть его имени, раз уж вы так волнуетесь». «Ну что ж...» — Сергей Чурила глубоко вздохнул. «Вижу, что мой бывший шеф не ошибся, когда решил нанять вас». «К сожалению, я пока не смог ему помочь», — перебил его Леня, — «но собираюсь это сделать» и вы должны поучаствовать в этом со мной. Что вы имеете в виду? Чурила едва не свалился с коробок, потому что автомобиль резко остановился. Скажите, вас, как профессионала, не насторожила та история в медицинском центре «Конопус»? Ну, допустим, кто-то из охраны ваших, между прочим, подчиненных, оказался нечестным и информировал неизвестных злодеев, которые хотели похитить вашего бывшего шефа, э, зная, что он будет в такое время в медицинском центре. Информация секретная наверняка была известна малому кругу людей, но все же нашелся в окружении вашего шефа предатель. Далее, разработано все было очень качественно. Имитировали аварию неподалеку от медицинского центра, пригласили якобы телевизионщиков с камерой. Вот администратор центра и поддался на провокацию. Решил оказать помощь пострадавшим заодно и пропиариться потихоньку. «А то выгонишь раненого, так эти с камерой такого покажут и наговорят. За год не отмоешься». «Откуда вы это знаете?» Чурило был неподельно потрясен. «Это закрытая информация. Ни один телеканал не мог...» «Да ладно вам!» Леня махнул рукой. «Я же сказал, у меня свои методы расследования. Так вот, сделано все было по высшему разряду. Охрану обезоружили, кого-то ранили. Одного человека, кажется, вообще застрелили. Двоих угрюмо поправил Чурила. «Как нецинично это звучит, но мне без разницы», — отмахнулся Леня. «Значит, медиков пугнули». Они мигом скисли и сдались. И то сказать, не нанимались они больного своей грудью защищать, не война же все-таки. А дальше получается форменный абсурд. Значит, вытащили носилки с Воропаевым, погрузили в машину, и тут как раз понаехала охрана, и наших злоумышленников взяли тепленькими. Точнее, не взяли. Они бросили машину с Воропаевым и сбежали. Не отстреливались, не пытались отбить свой ценный груз, а просто сбежали, как воришка на рынке. Бросил кошелек и сделал ноги. Скажите, вас, как профессионала, не насторожила такая ситуация? Столько приготовлений, отличное начало, и так бездарно все кончилось. Какие у вас по этому поводу были мысли... «Мыслей у меня было очень много, только никто меня слушать не стал», — криво усмехнулся Чурила. «Выгнали в зашей и разговаривать не стали». «И тоже странно. Вы же вроде бы как начальник службы безопасности. Оказались на высоте, отбили клиента своего в целости и сохранности». «К чему вы клоните?» — спросил Чурила, уставившись стальными глазами прямо в душу маркиза. «К тому, что вашего шефа подменили», — сказал Леня твердо и не отвел глаз. И «Этим можно объяснить все нестыковки. В самом деле, для чего им было тащиться с носилками через главный вход? Чтобы вся стоянка перед центром была как на ладони? Чтобы охране было удобнее подъехать и окружить машину?» Я бы на их месте тихо, мирно вытащил клиента через черный ход, запихнул бы в машину скорой помощи, доехал да бы оттуда поскорей. Гаишники машину не остановят. Да что вы, ребята, больного в реанимацию везем, вопрос жизни и смерти». «Не может быть!» — растерянно сказал Чурила. «Так вот эти ахи-охи, давайте вычеркнем, времени на них нет», — жестко сказал Маркиз. Что вы в самом деле мнетесь, как старая дева у гинеколога? А. У вас есть доказательства вашей гипотезы? Глаза Чурила снова отливались стальным блеском. Доказательств у Лю не были. Он видел настоящего Воропаева в заброшенной больнице и знал, что его собираются подменить после подписания контракта. Но на всякий случай он решил про это не говорить. Всегда полезно иметь что-то про себя. «Кое-что есть», — сказал Лёня осторожно. «Но прежде чем я окончательно раскрою карты, хорошо бы получить от вас кое-что. Например, вам ведь известно было, где пройдет подписание контракта. В бизнес-центре «Квавадис» на обводном канале. А вы послали меня в фирму «Альдебаран», чтобы это выяснить. Между тем в фирме «Альдебаран» мне сказали, что занимались этим вопросом именно вы, господин Чурила». Лёня действовал по наитию и не ошибся. «Вы меня проверяли», — Чурила скрипнул зубами. «А вы меня? Ну, так доказал я вам, что умею работать?» «Да». «А ведь я так и не виделся с Воропаевым после того инцидента», — пробормотал Чурила. «Когда приехали в отель, он просто крикнул мне из другой комнаты. «Уволен!» «И все. А он, знаете, такой человек, что два раза не повторяет. — Ну так ответите на мои вопросы. — Спрашивайте, — вздохнул Чурила, — где находится ваш бывший шеф? Где он остановился, когда прибыл в Петербург? Отель Пале-Рояль на шестом этаже, в самом верхнем. Так удобнее хранять его. — Значит, в понедельник его повезут оттуда прямо в Квовадис. А второго, то есть первого Воропаева, тоже должны привести туда же. «Так вы готовы мне помочь? Я хочу подменить их обратно, восстановить, что называется, статус-кво». «Да вы даже не уверены, что их двое, то есть мы не уверены?» «Я-то уверен», — подумал Леня, вслух сказал. «Оставьте свои сомнения хотя бы на время. В конце концов, в понедельник будет ясно, прав я или нет» но для того, чтобы это выяснить, я должен быть в центре Квувадис к 12 часам, когда будет подписан контракт. «Вы это знаете?» — вздохнул Чурила. «В общем, я с вами». «Если мой шеф в беде располагайте мной, сделаю все что угодно, даже если придется тащить его через весь город до катера на руках». «Хорошо», — Маркиз отвернулся и стукнул водителю. «Трогай» и тотчас машина понеслась по улицам, чтобы остановиться через 10 минут. Водитель открыл двери, и Чурило на миг даже зажмурился. Площадь, где они остановились, была полна народа. Много детей разного возраста, все в ярких нарядных костюмах и масках. Очевидно, они попали на детский карнавал, лето все-таки, хоть и холодное. В толпе попадались и взрослые. «Что это?» Чурила повернулся к маркизу и вздрогнул. Перед ним стоял волк из сказки в образе бабушки. Чепец с оборочками, очки криво висят на носу и пасть стыдливо прикрыта. «Будем на связи», — глухо сказал волк из-под маски и затерялся в толпе. Чурила пригляделся. Вон мелькнул розовый чепчик, но это оказалось мачехой Золушки. Он пытался проследить маркиза по ботинкам, но в плотной толпе ног не было видно. «Приехали!» Водитель с отопыренными ушами тронул его за плечо. «Конечная станция! Просим освободить вагоны!»